Этап Б3 Боль греха, Часть первая Неужели и правда доказательство греха? Разве это правильно, господин Патч? Все правильно. Прецедент уже был. Немного не по тому сценарию, который я подготовил, но герой наконец грешен. В подземелье ног замка великана в голове у него появилось доказательство греха, после чего рот рухнул точно марионетка, чьи веревочки перерезали. А Айя и Патч наблюдали за происходящим. Даже праведный герой станет преступником. Если честно, я немного разочарован. Но мы, преступники, сами не понимаем, как устроены грехи. Кто вообще назначает наказание? Но это потом. О, герой просыпается. Они увидели, что Вики Рада зашевелились. И Патч забрался на плечо Айи, чтобы спрятаться. «Госпожа Айя, помните, что потом делать?» «Да. Ему теперь придется жить как преступнику». Я за всем присмотрю, но если он продолжит дальше изображать себя героя, ему придется исчезнуть. Жестоко, конечно, так с ребенком поступать. Но так больше не придется заманивать господина Рода в ловушке. Когда Ая пропромотала это, усмехнувшийся с плеком взглянул на нее. Это чудящий ребенок? Снова ваши шутки. Сами с собой эту злую шутку и сыграете, госпожа Ая. Точно, но виновата его учитель которая неправильно его готовила. А если я буду рядом... Госпожа Ая, о чем вы? Ни о чем. Лучше прячьтесь. Убедившись, что поч нырнул в грудь, Ая сострепала беспокойство и присела рядом с Редом. Ой, а я... Прости. Сколько я был без сознания? Недолго. Но в этом замке время значения не имеет, верно? Точно. Мы уже об этом говорили. Правда, не помню когда. Ничего не поделаешь. Как вы себя чувствуете? Где-то болит? Ну, помимо головы. А, все же это был не сон. Ну да. Он нащупал в районе виска большой кол и подавленно рассмеялся. А я могла лишь неуверенно улыбнуться на это. Я стал преступником. Скорее всего. Но почему-то с вашим колом не соединена цепь. цепь? Это. Да. Как и у госпожи Ласт, которую мы в голове повстречали. Может, вы не полностью стали преступником? Понятно. Тогда стоило бы ее расспросить. Правда, похоже, поздно. Доказательство греха все еще не было таким большим, но явно тяжелым и болезненным. При виде рада таким а ей казалось, что ее колу в груди становится тяжелее. Девушка и сама стала испытывать боль. Пока не привыкнете, будет больно, но думайте о хорошем. Было бы куда более неудобно, если бы, как у госпожи Гарм или Асине, у вас оказались пронзены руки или ноги. Точно. Спасибо. Если бы тебя не было, возможно, меня раздавил вес собственного греха. Снова я была небрежна. Если бы я не вмешалась, он бы не стал преступником. А я... У меня к тебе просьба. Да. Обращайтесь. Как старшая преступница, я с чем угодно помогу. В замке великана не только ловушки есть. Тут и прекрасные места имеются. «Спасибо. Но я бы хотел отправиться в тело. Хочу еще раз увидеться с Гарм». «Что? Что вы такое говорите?» Реакцию ей можно было понять. Ред смотрел прямо ей в глаза и говорил то, во что было сложно поверить. «Я хочу встретиться с Гарм». «Нет, я должен». «Прости, конечно, но могла бы снова отвести меня в тело». «Вы с ума сошли? У госпожи Гарм крест. Вы с ней не справитесь. Даже если нападете, встретите отпор». Я не хочу сражаться. Я же сказал, я хочу с ней встретиться. Встретиться и поговорить. Вот и все. А не поздно? Вы уже должны были понять. Среди преступников нет тех, с кем будет просто. А с госпожой Гарм, великой грешницей, точно не договориться? Возможно. Но я обязан убедиться. Чего он так заинтересовался этой ревущей гончей? Слова Рэда все еще вызывали сомнения. Но сейчас важнее было не пустить его на смерть. «Успокойтесь для начала. Скорее всего, у вас шок из-за того, что вы стали преступником. Ваша голова не соображает как надо». «Согласен. Чтобы не говорили танзы и Таафо про грех, я не считал себя преступником. Думал, что раз не совершил преступлений, ко мне это не относится». Бессильно ответил он, а его голова слегка раскачивалась, скорее всего, под весом кола. Когда-то он был самоуверенным в себе, а теперь казался слабым. «Прости за то, что было». Я считал себя другим и смотрел на вас высока. Скорее всего, это тоже часть моего подражания. Я провалился как герой. Это не... Хотя мне же проще, что вы признаете, что были неправы. Пусть пока ничего не клеится, но когда-нибудь вы станете истинным героем. Когда-нибудь? Это когда? А, ну... Как бы Ая не пыталась его поддержать. Рэд с пустыми глазами щупал колу в голове, и было не похоже, что ему становится лучше. Для начала вам стоит отдохнуть. Времени у нас много, потому хоть немного... Нет, мне не нужен отдых. Предложение я вернуло огонь в глаза рада, но при этом он выглядел будто загнанный в угол. Если буду просто стоять на месте, ощущение будто отвожу взгляд от греха. Раз стал преступником, я должен двигаться вперед. И почему так? Раз рад теперь преступник, то и враждебность по отношению к нему проявлять ни к чему. И она сможет быть рядом, раз он больше не герой. Из-за того, что я сказала это, господин Рэд странно ведет себя из-за меня. Обливаясь потом, так подумала девушка, и вот кое-что придумала: Господин Рэд, простите, я. Осознав ошибку, она собралась и бедить Рада, но тут ощутила что-то неприятное. Ее царапали изнутри. Мне надо немного подумать одной. Подождите меня здесь немного. Хорошо, и прости за неудобство. «Ладно уже теперь. Простите». А я заметила, это переломный момент. Если выбираешь что-то одно, что-то другое придется отбросить. А я задумалась, выбрать собственное спокойствие или же... За этим углом секретная комната, где можно будет спокойно поговорить. «Откуда вы только это знаете, господин Патч?» «Это то, в чем я хорош». Она следовала за Патчем, а следы присутствия рада отдалялись. После чего девушка убедилась, что вокруг никого нет, и вот обратилась к Патчу. «Влезайте. Вы же что-то хотели?» «Ничего. Лучше вы скажите, почему противитесь встречи героя и госпожи Гарм. Если он хочет покончить с собой, это все решит. Это если бы господин Рэд все еще хотел уничтожить вечную спиральную пружину, а он просто хочет поговорить с госпожей Гарм, но это невозможно, потому я его остановлю. Мне очень жаль, но вам стоит воздержаться от сочувствия. Он павший герой. Убийца. Вы разве не слышали, как он расправился с повелителем монстров в лабиринте? Он и правда знает лишь сражения, но это можно изменить. И сейчас он такой же преступник, наш товарищ. Он еще не полностью стал преступником. Кто говорил об этом? Аргументы о ее были неубедительными, а пач на её плече хмыкнула их. И даже если он станет полноценным преступником, что если он решит уничтожить вечную спиральную пружину, чтобы проверить, позволит ли это ему умереть? А это уже серьезно. Вы должны понимать весь риск. Он и правда может это сделать. Вот именно. Как член Сербера я не могу оставить того, кто нарушает спокойствие Замка Великана. Прошу поймите. Не помню, чтобы я присоединилась к Церберу, и угрожать мне бессмысленно. Я вам и не угрожал. И все же это странно. Было ли такое, чтобы вы еще ради кого-то шли на такое, госпожа Айя? Под длинным носом Патча заблестели острые передние зубы. Да. Я наговорила ужасных вещей этому невинному ребенку, и он стал преступником. Тут мне не отвертеться. Надо же. Вы не скажете, что это я во всем виноват? Да. Раньше я бы просто сказала, что просто хотела больше узнать о преступниках или что делала все, как вы мне велели. Вряд ли можно красиво говорить, что ее сердце изменилось или преобразилось. Просто я устала. Устала вести жизнь, где она ничего не убирает, ни о чем не думает. И проводит каждый новый день, как предыдущий. Эй, господин Пач, как долго это будет продолжаться? Вы не думали выбраться отсюда? А, но из замка нет выхода? Я лучше, чем кто-либо, знаю его. И это непреклонная истина. Какого-то обходного пути и правда нет. Но, господин Пач, вы ведь знаете, что надо делать. Он вздрогнул, и его усы опустились. Отвести господина Реда в сердце. Мы все еще можем все исправить. «Первым шагом должно стать помощь ему». «Правда? Мы ведь столько раз пытались его убить. А теперь попытаться искупить грех? Я не думаю, что он нас простит». «Не переживайте. Ведь он герой. Каким бы ни был наш грех, он нас простит. Потому господин Патч...» Синяя крыса хмыкала, размышляя, но вот тяжело вздохнула. «Хорошо, сдаюсь. Я проведу его в сердце так, чтобы он не встретился с госпожой Гаром. Вас это устроит? Так вы согласны». Но Спач задергался, после чего он виновато отвел взгляд от Таи: Мне тоже не хочется убивать ни в чем не повинного мальчишку. Ну и раз так, возможно, госпожа Гарма получится на меня и убьет, но тут я уже ничего не сделаю. Понимаю, я и сама всегда так думала. Но вы же понимаете, чтобы попасть в сердце, надо пройти через тело. А что же делать? Вдруг все же встретимся с госпожой Гарм? Да уж, как же с вами сложно! Слушайте, есть тайный проход, который знаю лишь я. Скорее всего, мы сможем подойти к сердцу, не повстречавшись с ней. Какой вы молодец, господин Пач, просто потрясающе. Но получится ли у нас провести господина Реда вот так? Сейчас он только госпоже Гарм думает, спрашивала Айя, а крыса призадумалась и выдала предложение. Хм, тогда можно обмануть, сказать, что ведем его к госпоже Гарм. Главное ведь до сердца добраться. Точно. Хотя будет непросто. Не все же вы самый главный интриган в замке Великана. Что вы, что вы? Я просто специализируюсь на всем неприметном». Они вернулись, а там прислонившийся к стене Ред кончиком пальца играл с мечом на поясе. «Господин Рэд, все хорошо?» «С возвращением. О, и Пач вернулся. Отлично, а то я переживал». «Простите за беспокойство. Госпожа а я мне все рассказала. Господин Рэд, не расстраивайтесь сильно». «Спасибо, я в порядке. Так что...» Опредлилась ответом. «Позвольте спросить еще раз, вы все еще хотите встретиться с госпожей Гарм?» Было ясно, что вопрос ни к чему, парень лишь молча кивнул. А я убедилась в его решимости, после чего вздохнула прямо как патч. «Поняла, сдаюсь. Я отведу вас в тело. Значит, согласна. Больше ничего не могу, но пообещайте, вы не сделаете ничего опасного». «Конечно, обещаю». «Пообещал?» Он смотрел прямо на нее, но страдом могла принять его взгляд. Ей никогда не нравились такие откровенные слова. Верить в обещания, в случае чего люди его нарушают, и ее тошнило от всех обещаний. Но Рэд до сих пор держал данное слово, и именно поэтому его прямой взгляд с тяжестью ложился на ее сердце. Они собирались в сердце, но поч заметил напряжение и заговорил. «Кстати, господин Рэд, прежде чем вы встретитесь с госпожей Гарм, вам стоит еще немного узнать про великих грешников». А, остались ведь жадности обжорства? Верно. Ярость госпожа Гарм в теле, зависть госпожа Танзы и госпожа Таф в голове, пухоть Сине в ногах, левая рука жадность, господин Дорос, и правая рука обжорства господин Робос. И еще? Что? Еще кто-то? У Сина же вроде больше частей не осталось. Тоже верно. Но среди преступников есть призрачный великий грешник. Господин Пач, это глупые слухи. Ни к чему тратить на них время! Она сама понимала, что прозвучало странно, ну, а и были причины, почему и не хотелось, чтобы этой темы касались. Однако слова девушки привели к противоположному результату. Простите, но думаю, это может пригодиться господину Раду. А я, ты сама должна понимать, сейчас мне любая информация пригодится. А, но... Она понимала, что зря влезла. Нет, она ошиблась, когда впервые встретилась с Радом. Пачета понимал, но тогда зачем делал это? Парень осмотрел их и, желая продолжения, взглянул на крысу. Тот задрожал, купаясь в его взгляде, после чего начал рассказ. В замке Великана ходят много слухов, но есть один особенно примечательный. Как вы поняли, везде горят свечи, и почему-то от их разнится в зависимости от зоны. Да, в теле синий огонь, в голове фиолетовый, в ногах желтый. Верно, господин Ред. В левой руке черный, а в правой руке зеленый. Но есть территория, которая неизвестно кому принадлежит. Кстати. Вначале я оказался вместе с красным огнем. Всё так, красный коридор. Там тоже должен быть великий грешник, но никто его не знает. Хватит, не говорите больше ничего. Иначе. И об этом призрачном великом грешнике ничего не известно? Я слышал много слухов. Грях там в высокомерие. Услышав про высокомерие, а я ощутила, как напрягся Ред. Пусть Стемпол не сбился, но было ясно, что парень в замешательстве. А еще? «Что еще? Когда-то там потерялся герой. Так, звали его... Скарлетт!» Коротко обронил Ред, и холодное тело Айе точно замерзло. Ред заметил. Призрачный великий грешник высокомерия, бывший герой Скарлетт, бросивший вызов замку великана и ставший преступником. При первой встрече про него ему рассказала Аия. Аия, ты знала?» «Да». «Оправдание она придумать не могла». Голос Реда был таким, что казалось, будто за ответ ждет мгновенная смерть. «А, госпожа Айя, вы уже рассказывали. Но что еще интересно, Скарлетт был рыжим, как и господин Рэд? Вот так совпадение!» «Как интересно. Хотел бы встретиться с ним после Гарм». «А, господин Рэд, вам не стоит сильно обращать внимание на эти слухи». «Верно, нет никакого преступника в высокомерии. Это заброшенная территория, так и до недавнего времени думал». Если даже Пач не встречался, он точно призрачный. Сложно было не обратить на это внимание. Получается, а дала ничего не знавшему роду имя великого грешника. Конечно, ей хотелось оставить эту историю. Девушка не думала, что кто-то приведет параллели между Скарльдом и Рэдом, но не могла использовать это как оправдание и больше не думала вмешиваться. Воздух становился все тяжелей, и те они продолжили в тишине. Что же задумал господин Пач? «Рыжие волосы. Высокомерие. Неужели...» Она с беспокойством смотрела на рыжие волосы, сиявшие точно пламя, из которых торчало доказательство греха. «Скоро мы выберемся из ног. Как вы знаете, в теле полно ловушек. Дальше надо быть осторожными. Да, ясно». После разговора о великом грешнике высокомерия, Ред стал отрешенным. Какое-то время так они и шли. Тело было для Патча родным домом. Он обходил все опасные ловушки. На безопасном маршруте за Гарм вообще можно было не тревожиться. Но можно ли верить Патчу? Тело, территория Цербера. Стоит войти, и ни на чью помощь можно уже не рассчитывать. А... Рад собирался открыть дверь, ведущую в тело, когда девушка остановила его. Точно. Тебе ведь лучше дальше не идти. А... Нет, я не о том. Как бы я уже здесь. Точно. Если сопровождать буду я, простая крыса, господину Раду будет скучно. Но Гарм считает ее врагом. Даже если она не станет сражаться со мной, если увидит ее, может рассверпеть. Ты ведь остановила меня, потому что не хочешь идти. Говорю же... Вот она! Та женщина!» Девушка только собралась прервать его, как вдруг позади послышались знакомые голоса и знакомая вонь. «Гидропомпа? Что они тут делают?» А Ева простительно склонила голову, после чего послышался резкий металлический ляск. Разлетелись искры, Девушка ничего не понимала, а когда поняла, Ред уже отбил голубым мечом трезубец. «Господин Рэд, вы спасли меня?» «Я же обещал!» «Я... ну...» «Оставим разговор на потом. Отойди!» Он встал перед ей», и тут прозвучили гневные голоса людей-рыб, сопровождающиеся слюноотделением. «Снова ты! Отойди, отдай нам эту женщину за пляк!» «Всё такие же шумные. Я их задержу, а ты вместе с Патчем уходи!» Идемте, госпожа Айя. Поступим, как говорит господин Редс. Зачем одержимая синеть члены гидропомпы пришли за Айей и зачем напали на нее? Ничего не понимавшая девушка, подгоняемая чем поменялась местами с Редом и поспешила к двери. Нас, господином Редом, все точно будет хорошо. Он даже с повелителем монстров справился, поэтому можно было не сомневаться. Но девушка переживала, будет ли падший герой дальше держать данное слово и вообще должен ли он сдерживать обещания? Ред пугающий силен. Даже без силы креста он явно обладает силой за пределами обычных людей. Но он не использует ее по своей воле. Он делал, как велела учитель, как было написано в кодексе героя, как обещал Айе. Сейчас девушка в целом представляла, как проходило обучение его учителя, женщина наверняка с самого детства растила его с заботой. Но Рэд уже взрослый, если учителя духи и дальше будут его опекать, это только замедлит его рост. В замке без учителей и духов. И теперь его свободу связало обещание Ая. «Госпожа Айя, не стойте столбом! Быстрее в тело!» «Знаю. Господин Рэд, у меня к вам важный разговор!» «Айя, прости, но потом!» «Обещание, которое вы мне дали, не нужно! Не пытайтесь держать его!» Отбивавшийся от людей рыб Рэд, услышав слова Айи, застыл точно каменный. Враги стали использовать копья, а парень все равно умело их блокировал, и в шоковом состоянии обратился к девушке. «В каком смысле? То есть я могу убивать преступников?» «Говорю же, решай сам!» Она уже очень давно не кричала. Когда из пустого тела вырвался голос, ей показалось, что вместе с ним вышли и все меланхолия, а ей показалось, что она стала легче. Глаза рыда округлились, он понял, что ему придется сражаться. Это явно был прогресс, и Ая вместе с Патчем направилась к выходу, как вдруг Дзень. Сухой металлический звук, а я развернулась и увидела пораженного реда и переломленный пополам голубой меч.